Глава девятая. Стежок во времени. «Себастьян...» Трис не сразу осознала, что произнесла его имя вслух. «Чего она ожидала? Может быть, список требований от таинственного него? Но она не была готова к этому?» Трис держала письмо Себастьяна дрожащими руками, поражаясь, как много и одновременно как мало помнит о нем. Она знала, что бывали особенные дни, которые она прекрасно с ним проводила. День рождения, когда он помог ей одеться, как египетская царица. Пикник, когда он часами носил ее на плечах. Семейные легенды, время от времени, торжественно повторяемые ее родителями, когда они считали уместным поговорить о своем потерянном сыне. Годами родители вплетали расплывчатые воспоминания Трис в аккуратную ткань своих историй, и она перестала понимать, что же она действительно помнит. Это совсем другое. Это поражало, как тепло, слезы, упавшие на кожу. Внезапно Себастьян оказался человеком потерянным, испуганным, отчаявшимся человеком, которому больно. Она ощутила глубокое сочувствие к нему, смешанное с ужасом, и осознала, что действительно любит Себастьяна, несмотря на туман минувших лет. Но он умер. Себастьян умер пять лет назад, суровой зимой. Пришло письмо от его командира, где говорилось, что в его части окопа был взрыв, глубочайшее соболезнование, немалейшие возможности, что кто-то уцелел. «Ошибка невозможна». Трис не могла понять поведение родителей. Ящик был переполнен письмами, месяцами, а то и годами приходили письма от Себастьяна, и родители знали об этом. Они изрекали высокопарные речи о своем давно утраченном сыне, и все это время держали его письма в ящике стола и делали вид, что их нет. Их исполненное достоинство горе было ложью, все было ложью. Ее родители говорили, что эти письма шлет тот человек, загадочный он, который, как они считали, мог напасть на Трис. Подумав, она поняла, что они никогда не говорили, что это он пишет письма. На самом деле отец сказал, что письмо от него самого будет отличаться от обычного. Как Себастьян мог все еще сражаться на войне, которая закончилась пять лет назад, и как он мог писать письма из могилы? Если только это не жестокие, хитрые подделки, и если Себастьян действительно писал эти отчаянные послания, он нуждается в помощи. Так или иначе, Трис должна разгадать тайну этих писем. В голове Трис начал формироваться план. Ящик ломился от писем. Как часто это летающее существо вторгается в дом крящентов, чтобы доставить новый конверт? Раз в месяц? «Раз в неделю или каждую ночь. Пусть оно странное и страшное, но оно меньше меня, так что если оно снова прилетит завтра ночью, вероятно, я смогу его поймать». Лил дождь, капли падали шорохом. Они падали прямо внутрь дома, на ковер и мебель, и Трис видела, что на самом деле это мертвые листья. Они приземлялись на головы и плечи домочадцев, завтракавших за столом, и все делали вид, что ничего не происходит. «Это все Трис!» — закричала Пен с пронзительным ликованием. «Взгляните!» Младшая сестра показала на потолок, и когда Трис взглянула вверх, она к своему ужасу осознала, что в потолке и крыше прогрызены огромные дыры, и сквозь них виднеется серое небо. Трис даже заметила следы своих зубов на балках. «Я этого не делала!» — хотела возразить она. «Но это ложь, и она это знала!» У нее не было голоса, только сухой шелест, так шуршат под ногами листья на лесной тропинке. «Трис съела потолок!» — крикнула Пен. «Трис съела стены! Осталось четыре, только четыре дня!» Вздрогнув, Трис проснулась и долгую минуту пыталась отдышаться, ждала, чтобы ее сердце перестало так колотиться. Сон, просто сон. Она перекатилась на бок, и ее щека прижалась к чему-то сухому, хрустнувшему под ее весом. Она резко села, на ее подушке лежали сухие листья, несколько штук. Она медленно провела пальцами по волосам, и в ее ладонях оказалось множество коричневых кусочков. Ее взгляд медленно устремился к креслу, которым она ночью подперла дверь, и ее сердце упало. Только тогда она осознала, как сильно надеялась, что в загадочном появлении листьев виновата злобная пен. Трис осторожно села и откинула одеяло. На простыне вокруг нее было еще больше листьев, часть их забилась под ночную рубашку, и еще она увидела несколько соломинок. С пересохшим ртом она снова убрала весь мусор и подошла к туалетному столику за расческой. К своему удивлению, она обнаружила на зубцах остатки сухих листьев, хотя была уверена, что почистила расческу, и на ней оставалось разве что пара ее волос. Она рассматривала расческу, и в ее голову закралось страшное подозрение. «Нет, это невозможно, она должна знать». Стряхнув листья, Трис выдернула несколько волосков и положила их на расческу заставила себя отвернуться и смотрела в сторону, шепотом считая до трехсот. Потом снова взглянула на расческу, и ее сердце ушло в пятки. Волос не было. Вместо них были прожилки листа, сухие и более хрупкие, чем любое кружево. Листья в моих волосах, грязь на полу. Я не принесла их откуда-то снаружи. И пен не разбрасывала их по комнате. Это часть меня. Трис бледна. «Разве Трис не слишком бледна?» — звенел и звенел голос Пен за завтраком. «С Трис все в порядке. Что сказал доктор? Ей надо прийти к нему еще раз?» Трис сидела, аккуратно разрезая яйцо, и поймала себя на том, что почти ненавидит Пен. Предыдущая ночь была похожа на сон. По крайней мере, ее больше не мучил жуткий голод, но трудно чувствовалось облегчение вспоминая, как она проглотила куклу-половинку. Ей хотелось заплакать, но в глазах ощущалась какая-то клейкая масса. Ее одолевало воспоминания о листьях на расческе, и она подумала о письме Себастьяна, спрятанном под матрасом. Она с трудом следила за нитью разговора родителей. Отец должен был сегодня весь день работать и собирался уехать в Элчестер, Новый вокзал, который он спроектировал, вот-вот должны были закончить. Он был построен в форме пирамиды, дань моды на все египетское, пришедший после открытия гробницы Тутанхамона год назад. Каким-то образом события десятилетней давности казались ветхой историей, но древний Египет считался сейчас весьма актуальным. «Боюсь, отпуск закончился», — вздохнул отец. «Они хотят, чтобы я приехал на место строительства и все одобрил, а это означает, что если потом что-то пойдет не так, они смогут обвинить в своих ошибках меня. И, конечно, когда главная постройка будет завершена, они хотят, чтобы я присутствовал на церемонии открытия и пресса могла сделать фотографии». Церемония открытия подразумевала, что при помощи подъемного крана острую верхушку пирамиды водрузят на место, символизируя окончание строительства. «Еще больше шума», — пробормотала мать Трис голосом, в котором соединялись мученические интонации и гордость. «Знаю, знаю», — отец улыбнулся ей, — «но осталось лишь четыре дня, потом все закончится». Трис вздрогнула и затряслась. Эти слова настолько живо напомнили ей о ночном кошмаре, что ее охватил неконтролируемый ужас. «Трис». Что случилось? Мать протянула к ней руку, но Трис отпрянула. Голова заболела, выдавила она и выбежала из столовой. Аптечные войска были приведены в полную боевую готовность. У кровати Трис выстроилась шеренга флакончиков. Укрывшись одеялом до подбородка, Трис обозревала своих солдат, не ощущая никакой уверенности. Помогут ли они ей не рассыпаться на листья? Спасет ли Себастьяна сироп из инжира? Она так не думала и не питала особенных надежд на эффективность камфоры, разведенной в теплой воде или влажной фланелевой тряпке на лбу. Ей предстояло провести день в постели, она осмирилась с этим, но теперь наблюдать, как истекают часы, было пыткой. Что она делает? Ждет. Когда рассыплется на кусочки или сойдет с ума, четыре дня. Четыре дня! Почему эти слова крутятся в ее голове? Она не могла понять, как можно просто лежать в кровати, становясь все бледнее и слабее, тогда как жизнь проходит мимо. Часы пробили два. Трис сбросила одеяло, ей было слишком жарко под ними, прижалась лицом к окну, и прохлада принесла ей некоторое облегчение. Воздух в ее комнате застоялся, нетерпеливая энергия ветра на улице манила ее, ей хотелось распахнуть окно. Трис услышала, как хлопнула дверь автомобиля. На противоположной стороне сквера припарковался маленький голубой Морис, и из него кто-то вышел, но его было не разглядеть из-за деревьев. Однако, когда человек приблизился, Трис узнала его. Это был мистер Грейс, портной, который вчера включил ей джаз и кормил ее пирожными. Она наблюдала, как он подошел ко входу в их дом, а секунду спустя раздался звонок в дверь. Первоначальная радость, охватившая Трис, сменилась замешательством — «Зачем он приехал?» Вдруг родители с ним встретились и обнаружили, что он из тех, кто слушает джаз, может, ей больше не разрешат ходить в его магазин. Что он тут делает? Со скрытностью, которая быстро становилась ее второй натурой, Трис выскользнула из комнаты и подкралась к лестнице. Поскольку Маргарет уже ушла, дверь открыла мать, ведь кухарка была глуховата и говорила, что никогда не слышит звонок. Трис не осмеливалась выглянуть из-за угла, опасаясь, что ее заметят, и навострила уши. «Простите за беспокойство», — голос портного был едва слышен. «Миссис Пирс Крэщенд? Меня зовут Джейкоб Грейс. Я из магазина «Грейс и Скарп. Ваш муж и дочь вчера посетили наше заведение. «О, вы из магазина одежды?» Голос ее матери звучал озадаченно и немного нервно, но мне казалось, что первая примерка назначена на следующую неделю. «Да, правда, но, похоже, ваша дочь забыла перчатки в нашей комнате для особо важных гостей, и поскольку я все равно проезжал мимо, решил, что завезу их». «Ах, понятно, как любезно». «Пауза. О, простите, мистер Грейс, но это перчатки не Трис». «Неужели?» – растерянно ответил портной. «О, как глупо с моей стороны. Они такие маленькие, и я решил, что это ее. В таком случае приношу самое искреннее извинение, что побеспокоил вас». «Мне так жаль, что вы потратили время». Голос матери немного смягчился. «Вовсе нет. Я очень рад возможности спросить, как себя чувствует юная леди». М -м, Тереза...» «Ну что ж, я думаю, она оправилась от шока» пережитого в вашем магазине, если вы об этом спрашиваете?» «На самом деле нет. Впервые голос мистера Грейса зазвучал серьезно и несколько неуверенно. «Миссис Крэщенд, когда ваша дочь посещала магазин, мне посчастливилось провести в ее обществе какое-то время, и я обратил внимание на некоторые симптомы. Симптомы, которые меня обеспокоили, потому что напомнили о другом случае» но если ваша дочь в порядке и чувствует себя хорошо, то у меня камень с сердца упал». «Мистер Крейс! нервно и резко спросила мать, «что вы имеете в виду?» Повисла длинная пауза. Э, «Пожалуйста, примите мои извинения», — был ответ, такой тихий, что Трис едва расслышала слова. «Мне очень жаль, миссис Крэщенд». «Я не имел права никоим образом комментировать здоровье вашей дочери. Вы оба...» Явно любящие родители и, без сомнения, обеспечиваете ей наилучшую медицинскую помощь. Я не доктор и даже не друг семьи. Пожалуйста, простите меня и передайте наилучшее пожелание юной Терезе». «Постойте». «Погодите». Голос матери звучал теперь чуть дальше и не отдавался таким эхом. Видимо, она сделала пару шагов за уходящим портным. «Моя дочь еще не вполне здорова. Если вы узнаете симптомы и...» «Представите, с чем они могут быть связаны...» «Вы не поблагодарите меня за это, миссис Крэщенд». «Вздох». «Новая пауза, во время которой Трис послышался скрип ручки по бумаге». «Вот, это телефон магазина. Если я потребуюсь вам или вашему мужу, позвоните и попросите позвать меня. Но, миссис Крэщенд, свяжитесь со мной, только если будете в полном отчаянии. Не раньше». Прихрамывающие шаги стихли, и через несколько секунд Трис услышала, как захлопнулась входная дверь. В полнейшем смятении она прокралась обратно в свою комнату. Что все это значит? Зачем мистер Грейс приехал к ним? Он наверняка видел, как она надевает перчатки, уходя из магазина. Он придумал всю эту историю с потерянными перчатками, чтобы найти предлог заехать к ним домой. Он хотел поговорить обо мне с матерью. Первым чувством, которое она испытала, было ощущение, что ее предали. Она была так уверена, что их с мистером Грейсом связывают тайные узы, и что он ни слова не скажет о шести тарелках с пирожными. О каких еще симптомах он мог говорить? Но иногда взрослые так себя ведут. Они приходят к мысли, что обещание, данное ребенку, ничего не значит, пока не уверены, что действуют в его интересах. Вторым чувством, Трис, была крошечная дрожащая капля надежды. А вдруг мистер Грейс на самом деле знает, что с ней не так? Что, если он поможет ей?